В конце апреля Эдди пришла телеграмма от Чарли Лоу, дела которого стремительно пошли в гору после памятной статьи в Лайф. Он предлагал китайским танцующим влюбленным 300 долларов в неделю и свой номер. Это по-прежнему было ничтожно мало по сравнению с тем, что зарабатывал Билл Робинсон, но 300 долларов для нашего трио было огромной суммой. «Я бы отдала что угодно, лишь бы вернуться в Сан-Франциско», — взморилась Грейс. «Ну, конечно же, она хотела, сказать, оказаться как можно дальше от этого ужаса», «Мы никогда не попадем на киноэкран, если вернемся в запретный город», — вяло возразил Эдди. «На экран?» — подняла его на смех я. Оставалось только надеяться, что это не означало, что в скором времени я превращусь в сварливую жену. Ну, такую, которая всячески унижает мужа, если рис посажен недостаточно ровными рядами. «У нас скоро родится ребенок. Я хочу домой. Если ты не согласен на предложение Чарли, можно устроиться в другой клуб Чайна-тауна». «Если мне придется работать в китайском клубе, то это будет лучший из лучших», сдался Эдди, уступая моим желаниям. Через два дня мы упаковали вещи, сели на автобус до железнодорожного вокзала, а там на поезд до Окленда. Разумеется, я переживала, как отец примет Эдди, но еще больше я переживала о том, как мой муж впишется в жизнь моей семьи. Добравшись до нашего семейного дома, мы все вместе вошли во дворик и направились к внутреннему зданию. Я открыла дверь. Отец в своем обычном костюме, обложенный подушками, сидел в кресле и читал китайскую газету. Мама пристроилась у окна, положив ноги на маленькую табуретку. Племянницы и племянники в уголке играли в камешки. элен приехала, взвизгнул кто-то из них. В ту же секунду они были уже на ногах и бросились к нам. На этот крик выбегали и другие родственники, иллюстрируя присказку, что в доме вести разносятся в одно мгновение, как на рынке. покажите ко мне этого мужа», — велел отец, но, к счастью, это его требование потонуло среди всеобщей суеты и гомона. «У тебя еще не видно живота», — слова мамы были еле слышны в этом шуме. «А ты подарки привезла», — пропищал кто-то из детей. «Ты там встречалась с кинозвездами?» — робко спросила одна из невесток вы уже кушали мама пригласила нас с мужем войти в дом этим традиционным приветствием твой муж пьет чай а как ты назовешь ребенка в честь бабушки или дедушки спросил сынишка старшего брата не думаю что элен так поступит сказал сыну вашингтон я же не назвал тебя в честь твоего деда тебе самому какое имя больше нравится джек или докунг джек признался ребенок и умчался к матери Монро незаметно подошел к Грейс. Я слышала, как он тихо спросил ее, «Я надеюсь, ты на меня не в обиде?» Она ответила, «Никаких обид». Что еще она могла сказать? Он взял ее чемодан и мы пошли в мою комнату, где уже стояла дополнительная узенькая койка между моей кроватью и окном. «Дополнительная кровать для Грейс, пока она не найдет себе жилье», пояснил Монро. «В этом доме было столько комнат, и они не сумели найти место для моей подруги». Все толпились вокруг нас, чтобы поближе познакомиться с новоиспеченным родственником и присмотреться к новенькой девушке, которая приблудилась к молодоженам. Вашингтон решил взять происходящее в свои руки. «Мы дадим вам пару минут, чтобы освежиться с дороги, но потом, пожалуйста, возвращайтесь в гостиную. Скоро ужин». Нас ожидал не слишком теплый прием. В лучшем случае его можно было назвать формальным, но иного я и не ожидала. Когда все разошлись, Эдди ушел в туалет переодеваться. Выйдя оттуда, он достал флягу и сделал два больших глотка. «Я не хочу идти туда одна», — сказала я ему. Он молча посмотрел на меня и сделал еще один глоток. «Я пойду с тобой», — предложила Грейс. Однако, когда мы спустились в гостиную, Вашингтон указал нам в сторону кухни. К этому я тоже была готова и автоматически послушалась. Грейс пошла со мной на кухню, где всем заправляла мама. Женщины резали, чистили, перемешивали и выполняли всевозможные указания быстро и покорно, а вокруг бегали дети. По-китайски, чтобы Грейс ее не поняла, мама велела мне накрыть на стол. Это было невежливо. Я проводила Грейс в общую столовую, в которой стоял длинный стол на 30 человек, родни и гостей. Мы накрыли его. Когда все расселись, из кухни стали появляться блюда. Курица в миндале, жареная утка, омлет со свининой, запеченный на гриле, мелко нарубленная свинина с маринованными овощами, сыр тофу с черными грибами, рыба с имбирем на пару, зеленый лук и кинза. Ужин нельзя было назвать роскошным, всего лишь домашняя еда, но стук палочек по краям мисок с рисом и шумное прихлебывание чая наполнили мое сердце ощущением покоя. Эдди по-прежнему не было и я видела, что с каждой минутой отец сердился все сильнее. Монро же сиял, сидя между мной и Грейс, и подкладывая в наши тарелки вкусные кусочки. Может быть, у Монро и Грейс еще не все потеряно. Надежды мало, но вдруг... Остальные братья и отец разговаривали только между собой, в то время как их жены сновали между столом и кухней, следя за тем, чтобы блюда на столе не пустовали. Чайники были заполнены чаем, а дети вели себя прилично и не раздражали старших. Я же нервно теребила край своей салфетки. «Где же Эдди? Зачем ему было так меня унижать? Он же вырос в достойной семье и не мог не понимать, как будет воспринято подобное опоздание главой этого семейства, частью которого он тоже стал». Наконец Эдди появился в столовой и занял пустовавшее место рядом с отцом. Отец постучал костяшками пальцев о стол, чтобы привлечь всеобщее внимание, и в комнате воцарилась тишина. Он поздравил меня со вступлением в брак и в паре сухих слов выразил радость по поводу скорого рождения еще одного внука. Затем переключил внимание на Эдди. «Спасибо, что вернул домой нашу дочь», — провозгласил он. И теперь, когда она стала замужней женщиной, она больше не будет появляться в ночных клубах. Не дожидаясь ответа Эдди, я сказала, «Папа, у нас троих есть свой номер. Я возвращаюсь в запретный город вместе с Эдди и Грейс». Это мы не бывать!» — рыкнул отец. «Боюсь, именно так оно и будет, господин». Отец обернулся на звук незнакомого голоса, который принадлежал моему мужу, и нахмурился. «Мало того, что моя дочь публично обнажает руки и ноги, так она собирается это делать, став мужниной женой, еще и беременной. Что за человек стал моим зятем, раз он позволяет своей жене такое неприличное поведение?» «Я веду себя достойно», — сказала я. Отец резко выдохнул, словно бык, отгоняющий мушкару. «Я должен был догадаться, что произойдет что-то вроде этого. Папа, я вернулась домой». «Что толку от мужчины-притворщика?» — возгласил папа, обращаясь к Эдди. «Если он всего лишь маска, за которой скрываются тайные секреты». «Да, я напрасно думала, что отец не станет спрашивать людей вокруг, чтобы узнать, за какого человека вышла его дочь». Тем временем он поднял вверх указательный палец. «Сейчас я расскажу вам, что такое успех». Монро слегка толкнул меня локтем и состроил мину, как бы говоря, «началось». «Успех складывается из того, чего вам удается достичь в течение жизни», — начал отец. «Вы создаете семью и рожаете детей. Потом они вырастают и начинают заботиться о вас. Когда вы умираете, ваши дети и внуки приносят пожертвования, чтобы вам было хорошо в мире мертвых». «А вы будете это делать для меня?» «Вы хотите знать, сколько денег мы с Эллен будем приносить вам каждый месяц?» спросил Эдди. Отец замер на месте. «Все мои дети вносят свою лепту в семейный бюджет. Их долг отдавать, а мой принимать их уважение. Вы будете жить здесь, а вскоре вас станет трое, и мне надо будет кормить всех троих, такова традиция». «Мы с Эллен не придерживаемся традиционных укладов», перебил его Эдди. «Вам придется их уважать, если вы хотите жить здесь». «Мы не хотим здесь жить», — Эдди обвел взглядом всех мужчин, собравшихся за столом. Затем его глаза встретились с глазами отца. «У меня будет достаточный заработок, чтобы содержать семью, и очень скоро мы от вас съедем. Из уважения к вам мы все же будем каждый месяц присылать вам деньги, но не ожидайте, что мы будем весь свой заработок отдавать вам. Ну что ж, посмотрим, что из этого получится».